Времени оставалось немного. Подхватив подмышку костыли и перекинув мешок с арестными комплектами через плечо, Алеша побежал к Яузе, где имелся особый причал, принадлежавший приказу. Водой до Новоспасского монастыря было быстрей. Скороходный ялик понес друзей вниз до устья Яузы, а после налево, по неширокой реке Москве, в половину усохшей от летнего тепла. С берега это должно быть смотрелось странно. Шестеро молодцов в синих кафтанах усердно налегают на весла, а на носу сидят двое в рванье и ведут какой-то тихий доверительный разговор. Алексей в полголоса обсказал напарнику подробности дела, потому что князь Кесарь, бывшему Асаулу, толком ничего не объяснил, только запугивал. Понял. — Чего тут не понять? Дмитрий без интереса дернул плечом. — Бей по голове, связывай, да редком укладывай. — Ты, Лешка, лучше скажи, как тебя в преображенку занесло. — Меня-то ладно. Я скоро десять лет на казенной службе. — А ты-то? Ты? — ты... Сказывали, погиб ты, землей завалила. — А коли не погиб... Но зачем доброй волей вернулся туда, где тебе плечи рвали? Никитин вздохнул. Уж как не хотелось, а делать нечего пришлось. Для всего отечество опасность. И рассказал про свой исход в сечь, Про изменнический сговор украинского гетмана с запорожским атаманом. Коротко, потому что долго не умел. Ни про лесное житье с Элейкой, ни про казацкие походы распространяться не стал, ибо, во-первых, еще успеется, а во-вторых, очень хотелось про Лешкину жизнь послушать. Так что я не с доносом прибежал, я саблей себе дорогу проложил. Вот и весь сказ, — закончил он, вспомнив с обидой, как князь Кесарь принял его за трусливого доводчика. Однако тут уязвленным почувствовал себя Леша. «Я, знаешь, тоже не по-доносному делу в преображенке состою. Не наушничаю, поклепа не возвожу. У меня враги настоящие, ненадуманные. Погоди. Когда мы с тобой в Иникееве прощались, ты был цесарцем и учителем шпажного боя. Как же ты теперь сделался поповым и оберегателем? Фехтованию гвардейцев я обучал недолго. Царь Петр Алексеевич скоро одумался, не захотел, чтобы дворяне друг друга на поединках дырявили. Ни к чему, государи, чтоб офицеры о чести задумывались. Много о себе понимать начнут. По бледно-веснущему лицу рассказчика скользнула горькая улыбка. За дуэльную драку постановлено казнить смертью без пощады. Это ладно, это дело государева. Но что мне, рабу Божьему, прикажешь делать? В армию идти лямку тянуть не хотелось, тогда ведь и войны никакой не было. А в мирное время что? Мужиков бестолковых учить, право отлево отличать. Порыскал я туда-сюда, узнал. Ищут, кто иностранные языки и обычаи знает, а также иностранцев, кто добро по-русски говорить и писать умеет, чтоб на новую службу брать для заграничного проживания. А я, Митша, честно сказать, устал тогда от России, матушки. Батька помер, ты тоже пропал. Что я тут один-одинешенек? После стольких лет привольного заморского житья и душно, скучно. Знаешь, как говорят господа волонтеры, кто в Европе побывал? На родине хорошо, а за границей лучше. Дмитрий удивленно посмотрел на товарища, не шутит ли? Сам он тоже побывал в разных странах, в Крыму, в Валахии, в Польше, у Нагаев, и не показалось ему, что там лучше. Вот уж воистину, кому арбуз, а кому свиной хрящик. Так и попал в иностранный полуприказ преображенки. Он тогда звался по-другому, внешне-сведовательная служба. Просился я в Париж, либо в Венецию, на худой конец в Вену. Но выпало мне ехать в Стекольну, по-шведский Стокгольм. Затасковал я там вначале город бедный, серый, и дело мне поручили скучное. Считать военные корабли, о скольких мачтых пушках, да какие в порту стоят, а какие куда поплыли. Да какие крепкого строения, а какие ветхи. Раз в месяц о том грамотку отсылал в Гаагу где другой человечек сидел, якобы купец датской. Жалование было скудноватое. Если б не шведские фруда, фрекины, засох бы я там. Кто-кто? Бабы с девками. Они там хороши. Алешка подумал и добавил. Они везде хороши. Не видал я страны, чтоб девки плохи были. Вот мужики — другое дело. Ты рассказывай про службу. А то вон уж купола видно. Из-за поворота реки в самом деле показались золотые верхушки новоспасских храмов. Алёша заговорил быстрее. Потом началась война, и я понял, зачем в стекольну посажен. Потом еще много чего было. И в Париже побывал, и в Вене, и в Венеции, где только нелегкое не насила. А попов ты почему? Алексей хитро подмигнул. У нас на государевой службе как? Кэлли не православный, уже не свой. Зато ежели кто из чужеземных в русскую веру перейти захочет, проси, что хочешь. Мне, сам понимаешь, веру поменять не трудно было. Сначала, как водится, пока бенился, но дал себя уговорить. За это был зачислен сержантом по лейб Преображенскому полку. И пожал он деревенькой в тридцать дворов. Деревеньку я продал... Недосуг с сами до да курями возиться. Деньжонки в кумпанство банкирское пристроил. Там каждый рубь в год до четырех алтынов приносит. Имя взял Алексей. Понравилось оно мне. Он хохотнул. Из Веченца отлично вышел Викентьевич, как мне и по покойному положено. И фамилию тоже взял в память батюшки Попов. «Ныне же, гляди» я гвардии гвардей-прапорщик. Важно!» «Невелика птица. Мне вон тоже сказано быть прапорщиком.» «Сравнил. Ты армейский. Вам цена за пучок полушка. А я преображенского полка. Это поболее, чем в армии капитан. Из гвардии прапорщиков бывает сразу в окружные воеводы жалуют, а то и в нарочитые царева посланники Видно было, что Алеша хоть и переменил имя и ремесло, но хвастать не разучился. «Что за странная у нас дружба?» — подумал Дмитрий. «За двадцать почти что лет всего один день вместе попали, и уж не юнаки оба, а будто не расставались. Чем больше смотрел он на оживленное лицо старинного приятеля, тем больше распознавал в нем прежнего Лешку Блошку, верного друга» отчаянного в роля и неистощимого выдумщика. Ты поди женился там у себя на какой-нибудь Мотри, либо на талке. Да наплодил хохлят, толкнул Дмитрия в бок попов. Надо было привыкать к этому новому имени. Всечи не дозволяется. На то клятву даем. А ты? Алеша обхватил его за плечо и зашептал. Нет, пока. И не думал, что когда-либо оженюсь. Но в недавнее время повстречал некую несравненную деву и погиб. Пал, сражен купидовой стрелой. Много всяких повидал по разным странам, но таких не попадалось. И нечал, что бывают. Венус, Диана и Минерва — все в едином лике. А лицо у него будто светилось, Голубые глаза мечтательно обратились к небу. Стало Дмитрию за друга радостно, А за себя немного горько. Сам-то он девы, Какое мог бы отдать свое горячее сердце, Так и не встретил. Теперь уж верно и не повстречает. Не судьба. Все степные шляхи топтал, Да сабли махал. А ныне поздно, Тридцать годков. Кто такая? Господина Гехаймрота, Временно у моего начальника дочери. Оно, конечно, не по шапка. Такого ли ей жениха надо? Любой богач, княжеский сын, за счастье почтет. Но да ничего, а мор и не такие тверды не брал. Тряхнул головой Алеша и стал подвязывать ногу. К берегу греби. Нечего нам в виду монастыря от синих кафтанов вылезать.